Дома Александр упал на кровать, проспал как убитый до восьми часов вечера, потом достал блокнот и прочитал адрес женщины, Лидии Семеновой. Она проживала в новом районе, до которого было довольно далеко. Пименов, позвонив Перову и попросив забрать свою тачку, полчаса трясся в переполненном автобусе, потом шел пешком еще два квартала, сгущались сумерки. Несмотря на отдаленность, этот район считался элитным. Жителей, впрочем, эта отдаленность не беспокоила. Дома, выстроенные частной фирмой на заказ, сплошь состояли из огромных квартир с отличной планировкой. Каждый житель мог любоваться великолепным морским пейзажем из окна или с балкона. Напоенный запахами трав и экзотических деревьев, воздух из парка, разбитого для жильцов, и протянувшегося несколько километров до моря, снимал головные боли и расслаблял. Понятно, что квартиры стоили очень дорого, и бедные люди тут не селились. Итак, Семенова наверняка была богатой и влиятельной. Александр прошел в чистый дворик с разбитыми клумбами, на которых пестрели разные цветы, и изумился открывшейся картине — В его районе эти цветы давно бы выкопали с корнем, а здесь их никто и не думал трогать. Впрочем, возможно, где-то прохаживался охранник, следивший за порядком. Журналист вошел в нужный ему подъезд. Идеальная чистота ослепляла. Он поднялся на второй этаж и позвонил в дверь. За дверью послышалось шевеление и грубый голос произнес. «Кто там?» «К Лидии Семеновой», — ответил молодой человек. «Что вам нужно, кто вы?» Парень осмотрел лестничную клетку. «В таких домах долго разговаривать с жильцом опасно. Тут же вызовут полицию и будут правы». Поэтому он сказал, «Откройте, я вам все объясню. Я журналист и мне нужно с вами поговорить». За дверью послышался какой-то шепот, удививший Александра, потом шарканье домашних тапочек. Наконец дверь приоткрылась, и хорошенькая белокурая женщина выглянула из квартиры. «Так кто вы?» «Александр Пименов. Журналист. Она колебалась, впускать ли его. На ее бледном лице застыл испуг. «Ладно, входите». «Вы не должны бояться», — начал журналист и осекся. Стоявший за спиной женщины Громила с крысиной мордочкой и рыжими волосами направлял на него пистолет. «А здесь тебя никто не боится. Главное, чтобы ты не испугался». Александр сжал кулаки. «Что происходит?» «Это Баба. Сейчас поедет с нами», — пояснил Громила. Откуда-то из темного коридора вынырнул второй, немного пониже. Белая футболка трещала на мускулистых плечах. И тебя прихватим с собой, сказал его приятель, зря она вызвала тебя для подмоги. Ей сто раз говорили, с Райзером ей не справиться. Вы не имеете права, взялся Пименов. Я журналист. Вот мое удостоверение. Я провожу журналистское расследование. О моих передвижениях осведомлена полиция. Если вы нас не отпустите... — И не подумаем. Крыса, как обозвал его Пименов, сжал его локоть. — Спускайся вниз, дорогой, и лучше тебе меня не злить. Эта штука стреляет бесшумно. Второй ухмыльнулся. Смотреть на них было противно и смешно одновременно, однако ситуация недолго казалась комичной. Эти двое угрожали пистолетом. — Делайте, как они говорят, — шепнула ему Лидия. — В ее лице не было ни кровинки. — Только ради вас. Александр и Лидия вышли на улицу. Громилы затолкали их в синюю Мазду, которая, взвизгнув тормозами, устремилась на дорогу. — Я могу узнать, что здесь происходит, — повторил журналист. Крыса недоверчиво посмотрел на него. — Не строй из себя паиньку. Эта тварь задолжала нам огромную сумму, и тебе это прекрасно известно. Если она не перепишет на нас фирму, ей крышка. Пименов наморщил лоб. Действительно, Пашка Сергеев писал ему, что у Семеновой своя туристическая фирма — и очень успешная. Желающие отправиться на отдых всегда обращаются только к ней. — Я вам в сотый раз повторяю, — слабо отозвалась женщина. — Должник — мой бывший муж. С него и спрашивайте. Оба громила рассмеялись. — Это уже не весело, мадам. Во-первых, он сбежал из города, не оставив координат. «Видите ли, у нашего шефа нет ни времени, ни денег разыскивать его». «Во-вторых, когда Дорошенко, ваш супруг, занимал деньги у хозяина, он брал под залог вашей фирмы». Семенова вспыхнула. «Но он не имел на это права». «Ваши семейные разборки нас не касаются», — ответил коротышка. Дорошенко предоставил доверенность с вашей подписью. «Он ее подделал». Лидия кусала губы. Этот негодяй мастерски подделывает документы. Он сотни раз обманывал и меня. Отдайте документ на экспертизу, и она подтвердит. Это нам не интересно, перебил ее крыса и погладил женщину по щеке. Ну будьте умницей. Пока что наш шеф против насилия, однако если вы будете упорствовать, то нам придется вас убить. Тогда вы ничего не получите. — отрезала Семенова. — Верно, — ухмыльнулся коротышка. — Лучше мы убьем ваших детей. Лидия дернулась. — Коты! — Неужели ваши дети не стоят всех ваших денег? — поясничал бандит. Женщина рванулась, но крыса ударил ее по лицу. — Ведите себя прилично! Пименов посмотрел в окно. Машина выехала на загородное шоссе и неслась к морю. — Куда вы нас везете? — поинтересовался он. Коротышка обнажил желтые зубы. — На одну заброшенную дачку. Там вы посидите и подумаете. Мы будем вас навещать. Как только дама решится на сделку, вы свободны. Он бросил взгляд на дорогу. — Ну вот, кажется, мы почти приехали. Автомобиль притормозил напротив автобусной остановки и повернул вправо. Несколько минут он ехал между дачными домиками, пока не остановился возле двухэтажного недостроенного дома из желтого камня. «Чей это коттедж?» — спросил журналист. Крыса осклабился. «Вот это тебе вовсе не обязательно знать. На спасение не надейтесь, тут вас никто не станет искать». Пленников высадили из машины и толкнули в калитку. По вымощенной булыжником дорожке все прошли к дому. «Жить будете на первом», — распорядился коротышка. «Тут все приготовлено». Посередине нежилой комнаты стояли два стула. Гангстеры усадили на них пленников и связали им руки и ноги. Лидию затрясло. «Вы хотите оставить меня на ночь в этом доме? Но сюда могут проникнуть бандиты!» «Дверь хорошо запирается», — успокоил ее крыса. «К тому же с тобой мужчина, пусть даже и журналист. Но бывайте, ребята, мы навестим вас завтра утром». Пименов нервно глотнул. Такая перспектива его не устраивала. «Я действительно мужчина», — начал он. «И потерплю. Но Лидия — слабая женщина. Вы просто не должны оставлять ее без еды и воды». «Неужели?» — ехидно бросил коротышка. «Нам, кажется, так оно будет сговорчивее!» Они развернулись к пленникам спиной, и через секунду хлопнула дверь. Семенова пошевелилась. «Зачем вы пришли ко мне?» — спросила она. «Я думала, вы один из них». «Это потом», — отмахнулся Пименов. «Поведайте мне, за что они издеваются над вами». Женщина тяжело вздохнула. «Мой муж оказался негодяем. Он женился на мне только ради моих денег. На момент нашей свадьбы я думала, что он тоже чего-то стоит. Сергей имел загородный дом и магазин верхней одежды, но я и не предполагала, он давно живет в долг. Когда магазин перестал давать прибыль, Сергей обратился за деньгами к бандитам. Лучше бы в банк. Истек срок платежа. А отдавать-то было нечего. И тогда мой супруг взял в долг под мою фирму, подделав подпись. Естественно, я ничего об этом не знала, за что теперь и расплачиваюсь». Пименов смотрел на нее и думал, какое отношение Лидия имеет к Алине Вихляевой. Однако разговаривать об этом не было времени. Они должны были выбраться отсюда. «У вас есть настоящие друзья?» — спросил он Лидию. Женщина покачала головой. — Нет. Когда появились деньги, все, кого я считала, друзьями, показали свое истинное лицо. Успешным всегда завидуют. — Да, понимаю. Впрочем, — журналист улыбнулся, — что толку и в моих друзьях? Никто не знает, где я. Но сейчас не об этом речь. Нам нужно подумать, как отсюда выбраться без посторонней помощи. Семенова слабо улыбнулась. «Разве это возможно?» Надежда умирает последней. Пименов пошевелился и попытался сдвинуть с места стул. Это ему удалось. Лидия наблюдала за его передвижениями. «Думаете, что-то получится?» «Надо попытаться». Журналист еще и сам не знал, что собирается делать. Но что-то делать было «Надо!» Еще немного усилий, и он оказался у старого кухонного стола. Его внимание привлек ящик в столе. Не надеясь, что найдет там что-нибудь нужное, Александр потянулся к ручке зубами и вцепился в нее. Ящик стал поддаваться и открылся. На дне лежал старый заржавленный нож. «У нас есть чем разрезать веревки», — воскликнул он. «Но как?» Не обрадовалась Лидия. Пименов захватил зубами ручку ножа. Ему удалось перенести его на поверхность стола. «Я постараюсь перерезать веревки вам», — сказал он Семеновой. По ее глазам было видно. Она сомневается в его способностях. «Давайте вместе двигаться на середину комнаты», — предложил ей журналист и снова взял в зубы нож. «Раз, два. Начали?» «Наверное, со стороны. Их сближение смотрелось комично. Однако пленников это не волновало. На все ушло минут пять. Когда Александр оказался за спиной Лидии, он наклонил голову и, сильно закусив ручку ножа, стал резать веревки лезвием. С его лица градом катился пот. Губы и зубы нестерпимо болели» но когда женщина взмахнула освободившимися руками, он выронил нож и издал радостный вопль. «А теперь ваша очередь!» Лидия нагнулась и взяла нож. «Как вам удалось орудовать таким тупым предметом?» «Огромное желание спастись», — сказал ей Пименов. Она принялась освобождать его. Скоро журналист встал со стула, и сделал несколько взмахов руками. «Здорово сознавать себя свободным!» «Конечно!» — согласилась Семенова. «Мне даже хочется петь от радости!» Александр приложил палец к губам и на цыпочках подошел к двери. «Нужно соблюдать осторожность!» Он попробовал открыть дверь. «Знаете, наши тюремщики нас не обманули! Здесь действительно заперта на совесть!» Это означает, через дверь мы не выйдем. Придется лезть в окно. Пименов указал на полуразбитую старую раму. Похоже, хозяева этой дачи часто сюда приезжают. Наверное, у них нет денег продолжать строительство, предположила Лидия. — Скорее всего, это кто-нибудь из бандитов девяностых, промолвил Александр. В свое время они брали участки в элитных местах, но когда это время для них кончилось, ребята все побросали. Кто сбежал, кого уж нет, он влез на подоконник. «Давайте руку». Вскоре они уже торопливо шли по мощеной дорожке. «Здесь недалеко остановка», — проговорила женщина. «Я уверена, мы быстро найдем такси». «Что вы собираетесь делать дальше?» поинтересовался журналист. Она открыла рот, собираясь ответить, но осеклась. Возле калитки стоял один из громил, и черная дула опять смотрела на них. — Ну вы, ребята, даете, — усмехнулся он. — Я и предположить не мог, что вы выберетесь. — Как вам это удалось? Пленники молчали. Громила стукнул пистолетом по руке Лидии. А теперь оба обратно вперед из песней. Иди туда сам, зло процедил Александр. Бандит наморщил лоб. Вы еще и трепыхаетесь. Или мне послышалось? А ну-ка быстро, парень, и пусть твоя подруга от тебя не отстает. Пименов продолжал стоять на дорожке. Туда мы не пойдем. Не понял. Бандит обнажил кривые желтые зубы. «Мне придется тебя ударить, мой мальчик!» Он поочередно направлял пистолет то на Пименова, то на Лидию. Это твой хахаль! Крепкий орешек!» Семенова смело посмотрела на него. «Не знаю, кто вас учил обращаться с оружием, но эта штука не выстрелит. Это бутафория. Если с вас содрали за нее большие деньги...» «Я сочувствую». Она сделала великолепный ход. Бандит растерялся и опустил пистолет, и в это время женщина вцепилась ему в руку. «Помогите мне!» — крикнула Лидия. Александр бросился ей на помощь и стал выдирать пистолет. Бандит упирался изо всех сил, извиваясь как уж. Он был значительно сильнее двоих пленников». «Поддержите, поддержите его немного!» Семенова высвободилась из цепких объятий и кинулась в ночную тьму. «Ты сделал большую ошибку, мальчик!» — пробормотал мужчина. Его руки потянулись к горлу Пименова. «Теперь тебя придется ликвидировать, чтобы ты не мешал!» Кольцо его пальцев стало сжиматься на горле. Александр захрипел. Перед глазами поплыли красные круги. Он уже прощался с жизнью, казалось, вытекавшей из него тонкой струйкой, но вдруг громило обмяк, рожал руки и упал на спину. Журналист увидел Лидию, стоявшую с сучковатой палкой, которую хозяева дачи когда-то использовали для подпорки веток деревьев. Ее губы дрожали, лицо побелело. «Я не убила его?» Пименов потрогал артерию на шее поверженного. «Он в порядке. Скоро придет в себя и опять будет живее всех живых. Слава богу! Мне не хотелось бы считать себя убийцей». «Нам надо торопиться», — сказал Александр. «Когда он начнется, ничего хорошего от него не ждите, а если нагрянут его друзья». Она стряхнула травинки с юбки. «Да, вы правы. Идем ловить такси». Они зашагали по дороге к шоссе. «Я думаю, вы должны поехать ко мне на квартиру и переночевать там», — заметил журналист. «Вам опасно появляться в вашей фирме и в собственной квартире. А утром мы отправимся в отделение полиции к моему хорошему другу. Он вам поможет». «Нет», — твердо ответила она. «Вы не доверяете мне?» Лидия покачала головой. «Не в этом дело. Ваш друг может и постарается что-то сделать, однако вскоре распишется в бессилии. На руках моих преследователей все документы с моей подделанной подписью. Они от меня не отстанут». «У вас есть другое предложение?» поинтересовался Александр. Семенова кивнула. «Да». В квартире я уже не появлюсь, но фирму нужно съездить обязательно. В сейфе лежит билет в Испанию. Самолет, — она посмотрела на изящные дорогие часики, — через три часа. Они найдут вас и там, — вставил Пименов. У меня другие планы, — усмехнулась женщина. Дело в том, что моим подчиненным удалось разыскать Дорошенко, моего бывшего мужа. Они вернут его сюда и отдадут на растерзание. Пусть сам отвечает за свои поступки и возвращает деньги. Согласитесь, это единственный шанс на спасение. И сделать это нужно как можно скорее. Я боюсь за своих детей. Пока их местонахождение не раскрыто. Но кто знает. Александр ничего не ответил. Она была права. А вот и такси!» Лидия подбежала к бежевой машине и обратилась к дремавшему шоферу. «Отвезете нас в город?» Он кивнул, и женщина открыла дверцу переднего сиденья. «Садитесь!» «Надо же!» Я так и не успела спросить, как ваше имя?» «Александр!» «Тогда, Саша, сначала мы отвезем вас, а потом я поеду в фирму». «Я с вами?» — откликнулся журналист. «Я не успокоюсь, пока не посажу вас в самолет». Семенова посмотрела на него с улыбкой. «Ну, хорошо».